Глава двенадцатая. Праздник молодого огня. На праздник молодого огня и пиры в честь смоленских княжичей Ольга выбрала себе наряд из серебристо-серой плотной ткани с полосой серебряного шитья спереди от шеи до подола. Подаренное князем белое жемчужное оплечье, ладно, как единое целое, смотрелось с платьем. Жемчужная очель и коруна полностью скрыла надетый под него платок из тонкого шерстяного сукна. Завершала наряд, привезённая из Новгорода шуба, украшенная югорским соболем. Шубка была на куньем меху, облицованная светло-синим расшитым серебряной нитью сукном. Соболины мех на воротнике и оторочки вдоль застежки, блестел, как шелк. Рукава тоже были отделаны мехом соболя. Ольга не стала застёгивать шубу, оставив распахнутой, чтобы виднелось оплечья. Перед посещением святилища княжеское семейство собиралось в трапезной. Последними, как водится, спустились Предслава и князь. Заловка окинула Ольгу недобрым взглядом, задержав его на богатом воротнике ее шубы. Сама она куталась в плащ, отделанный горностаями. Зато князь смотрел на супругу одобрительно. Он тоже был нынче одет богато. Плащ на соболях, украшенный вышивкой, из-под которого выглядывало злототканное плечи и золотого шитья кафтан. А на голове у князя красовалась шапка с соболиным околышем и тульей в драгоценных каменьях. Во дворе их ожидала многочисленная свита, кроме теремной челяди, десница асмут с семейством. С супругой, сыновьями, внуками, сотники княжеской дружины, тоже с женами, и несколько прочих приближенных бояр, среди которых лично знакомый Мольги был лишь глава мытницы Адун. От терема их шествия пешком направилось в святилище Сварога. Священная Ясенева роща находилась неподалеку от княжеских хором, и выйти к ней можно было через северные врата. Вижу на дело, дары мои, молвил князь, когда они рука об руку следовали с Ольгой. Понравились? Да, князь, ответила Ольга, скромно опустив взор. Я рад тому, носи с удовольствием. Он взял ее за руку, и к святилищу они подходили, смотрясь читой, пребывавшей в полном согласии. В святилище уже собралось множество людей как знатных, так и простых киян. У Капища княжеская семья встретилась со смоленскими гостями, княжичем Улебом и княжной Любомирой. Их сопровождали гридни собственной дружины, какие-то девушки, по виду не челединки, одетые и богато, вероятно, спутницы княжны, Ода с семьями своих взрослых детей, сына и дочери, и свинец со своими людьми. Ольга бегло взглянула на воеводу. Он тоже посмотрел на нее. Поймав ее взгляд, едва заметно улыбнулся. И если бы между ними не имелось чего-то известного лишь им двоим, Ольга бы вряд ли увидела эти изменения на его лице. Но она увидела. Почувствовав, как заливается краской, Ольга быстро отвела взор. Порадовавшись в душе, что сумерки затеняли ее стыдливый румянец от чужих любопытных глаз. От сметенных мыслей ее отвлекло знакомство с будущими родственниками. Асмут представил князю смоленских гостей. Княжий чулеп, невысокий, худой, с бледным напряженным лицом и светлыми волосами, видневшимися из-под шапки, выглядел даже не отроком, подлетком. Какой из него жених? Впрочем, свадьба должна была случиться лишь следующим летом. За этот срок мальчик вполне мог превратиться в юношу. Ольга нашла глазами эсферию. Лицо ее тайной сестры было хмурым, пасмурным. Жених явно ее не впечатлил. Да и сам Улеб чувствовал и вел себя неуверенно. Хотелось даже подбодрить мальчишку. Зато невысокая и ладная княжна Любомира... Улыбалась безо всякого принуждения и блестела глазами. Из-под узорчатого платка выбивались рыжие кудри, а на грудь падала перевитая жемчужными нитями коса. Нежный румянец на щеках оттенял молочную белизну кожи. Узкий, чуть раскосый разрез светлых глаз придавал ее освещенному улыбкой лицу лукавое выражение. Князева свита и дружина окружили капище. Простой люд выстроился рядами позади. Вся священная площадь и роща были заполнены людьми. В руках пришедшие держали незажжённые пламенники. чтобы по завершению требы, забрать частицу вновь рожденного молодого огня и отнести к себе в дом. Старый огонь и в домах Киян, и в святилищах был потушен. Сегодня вместо него запылает новый, добытый от трения. Чуть в стороне от изваяния сварога был устроен станок. Выемку деревянной плашки воткнули заточенное на одном конце бревно, в середине обвязанное веревкой. Дергая поочередно веревку то за один, то за другой конец, жрецы будут вращать бревно, пока в его основании не родится искра, которая воспламенит труд. Князь кииски зажжет свой пламенник возродившимся огнем отпустит молодое пламя по кругу углубления крады и поселит в кострищах перед сварогом. После все желающие смогут унести часть священного пламени к домашним очагам и печам, перед которыми нынешним вечером соберутся семьи для праздничных застолей. Ольга взглянула на сварога свинтовита. Бог был наряжен. На тулью шапки надели золотой круг венец. Драгоценные гривны обвивали шею. Цепи не спадали на груди каждого из четырёх изображений ипостасей Бога. Среди них Ольга увидела и свой дар. Серебряная цепь с крупным аллатарем украшала Бога в его самой молодой ипостаси, только что рожденного из пустоты. И вот к верующим вышел острогляд с волхвами-помощниками. Зазвучали священные песни, славящие Сварога и его огненного сына сворожича и пока неоднократно повторялись слова молитвенных песнопений, усилиями межрецов служителей огонь симаргал Сворожич, высечен был из дерева и пойман князем на просмоленный пламенник. Завороженные пристально следили за князем сотни глаз, когда он подносил пламенник к сложенным в углублении крады кострищам, и радостное ликование охватило людей когда возродился молодой огонь в священном очаге перед сварогом. Возрадуемся, кияне, провозгласил острогляться со своего места. Отец Сварог позволил своему сыну снизойти к нам, смертным. Сварожичь вновь будет согревать и освещать наши дома. Возблагодарим Сварога и Сварожища и попросим их через тени пепелища открыть нам грядущее. Братья Вы сжигайте священный гадательный огонь!» Двое послушников принесли внушительного размера плоское железное блюдо. Его выдрузили на деревянный помост, установленный за пределами крады, на месте спешно убранного станка для высекания огня. Толкование посланий сварога происходило там, где ярко пылающая крада святилище не мешало рассматривать тени от прогоревшего кострища. Князь вместе со свитой и греднями переместились к гадальному блюдцу и расположились полукругом. Почти вплотную к княжеской дружине подступили прочие кияне, желавшие как следует расслышать послание сварога, прочитанное остроглядом в тенях. С другой стороны блюда встали жрецы и их помощники-отроки. Послушники наполнили блюдо сухими корнями, Свертками бересты, ветошью, в середину положили небольшой чурбанчик. Острогля облил кострище горючей смесью и поджег его, поднесенный ему отроками-пламенником. Пока священный огонь для гадания разгорался, послушники вынесли натянутое на сколоченную из веток оправу светлое полотнище и установили чуть поодаль, со стороны жрецов. Когда все приготовления были завершены, в святилище воцарилась полная тишина. Был слышен только треск горящего дерева и бересты. Почти все присутствующие погрузились в глубокие думы. Лишь отроки внимательно смотрели на верховного жреца, готовые по его знаку затушить огонь. Острогляд не спешил отдавать приказ. Лицо его было неподвижно. Взгляд, устремленный в огонь, видел, казалось, происходящее за гранью этого мира. Вдруг в священном пламени что-то вспыхнуло. Из костра вылетел сноб искр, заставив первый ряд наблюдающих невольно отшатнуться. И вслед за огненной струей из священного костра повалил густой, обильный дым. Он распространялся с какой-то удивительной быстротой. И вот уже князь со свитой и дружиной оказались окутаны серой пеленой. Дым был еще и невыносимо едким. Он раздражал глаза и вызывал кашель. Ольга закрыла лицо ладонями и вместе со всеми подалась прочь от огня. В глазах у нее защипало, в горле запершило. Она почти ничего не видела. Кто-то обхватил ее за плечи и увлек прочь от источника дыма, туда, где воздух был чище. «Острогляд! Туши пламя!» Услышала Ольга звучный голос князя. Впрочем, около священного костра уже вовсю происходило движение. Судя по шипению, доносящемуся со стороны гадательного блюда, отроки залили пламя водой. Через некоторое время дым начал рассеиваться. Ольга откашлялась, утерла слезы и увидела, что стоит в окружении гридней. Лица и глаза их были красны, они перхали, прочищая горло но Ольгу при этом не выпускали из вида. Один из гридней оказался ей знаком. Это был Фролов, подручник свинельда. «Это ты вывел меня из дыма?» — спросила Ольга. Фролов покачал головой. Княгиня подумала немного, и, решив, что Фролов, возможно, не понял ее, повторила вопрос на северной молве. «Ты помог мне?» «Нет, княгиня. Мой господин». «Он увел тебя от огня и велел мне присматривать», — ответил ей Фролов по-славянски, едва заметно усмехнувшись. «Спасибо вам, с господином, но я должна подойти к князю». «Я провожу», — Фролов склонил голову. Развернувшись, он пошел, торя Ольге дорогу в толпе. Его помощь пришлась, кстати, кашлющие и полуослепшие люди плохо понимали происходящее вокруг, и не уступали путь княгине. Что это было, жрец? сурово спросил у князь у острогляда, когда дым окончательно растворился в воздухе, и участники празднества вернулись на свои места. Что ты добавил в огонь? Немного земляного масла, как обычно, только и всего. Спокойно ответил волх Такое случается и без нашего вмешательства, княже. Верно, Небесный Отец проявил так свою волю, указав, когда должно прерваться священное действие. Взволнованный ропот прошел по толпе. Люди обсуждали слова жреца. Подобного на их памяти еще не было. Ну, так быстрее же толкуй знаменье Божье! нетерпеливо молвил Игорь. Твоей помощью, князь. Острогляд учтиво склонил голову и жестом предложил Игорю встать за блюдом, где лежал обгорелый, все еще немного дымящийся чурбан. Князь занял предложенное ему место. Отроки поднесли зажженный пламенник. Острогляд некоторое время подправлял положение князевой руки, пока тени на полотнище, отбрасываемые содержимым гадательного блюда, не стали четкими. «Что ты видишь, острогляд?» «Я вижу крысу. Присмотрись, княже, и ты тоже заметишь ее. Видишь?» «Да, малость похожа на крысу». «Что это значит?» «Крыса — это предатель, князь». «Предатель? И кого же он предал?» С нажимом спросил Игорь. «Боюсь, что тебя, княже». С печалью ответил Острогляд. Дождавшись, когда стихнет удивленный ропот, жрец продолжил. «Крупная крыса. Близкий тебе человек и очень знатный. А теперь позволь, мы с братьями развернем гадательную чашу. Возможно, боги дадут нам подсказку». Князь позволил, и Острогляд с отроками подступили к блюду. Они неспешно принялись поворачивать его вокруг своей оси. И рисунки на полотнище стали меняться. Блюдо несколько раз останавливалось, жрецы рассматривали вязь теней. Вместе с ними в полотнище вглядывалось князево окружение. Ничего явного тени не показывали. Каждый из присутствующих видел то, на что было способно его воображение. И вдруг все, кто стоял за спиной князя, ахнули. В одном из положений, Чаша отбросила на полотно четко видимую чудовищную рожу. Разявленный рот с несколькими острыми зубьями, пустые глазницы, скрюченные руки. Раздался испуганный женский вскрик. «Истина! Упырь!» — прошептал кто-то пораженно. «Не просто упырь, а цельный бесомор!» Виска заключил уверенный мужской голос. Люди испуганно примолкли. Но тишина была недолгой. Вновь жутко завопила неясыть. Где-то вдалеке заржали кони, и этот привычный звук показался необычайно тревожным. Вдруг стало заметно, что сумерки сгустились, и темнота теперь ощущалась угрожающей. Гридни торопливо зажгли от крада несколько пламенников и, окружив плотным кольцом княжескую семью и смоленских гостей, осветили темноту. Зажженные пламеники — это все, чем они смогли бы обороняться при необходимости. В святилище оружие брать не полагалось. «Княже!» — Острогляд вскинул руки, призывая внять ему. «Сам Сварог правил священным действием ныне, чтобы донести нам важное знание. Не бойтесь! Небесный Отец не обидит своих детей!» «Не упырям, бесомору нет хода в дом Небесного Отца. Помолимся же ему и возблагодарим за оказанную честь», — провозгласил Острогляд, направился к божественному изваянию и опустился перед ним на колени. Вслед за ним склонились и прочие волхвы, и весь киевский люд. Потекла по капищу тягучая живица, умиротворяющая душу молитвы. Сварог — Небесный Отец, Сварги — Священный Творец. Солнце красна, месяцы ясна, ветра буйна, ливня струйна, молнии сверкучий, грома гремуча. Медленно и неохотно князь подошел к капищу Сварога и встал на колени перед горячим очагом напротив Бога. Пламенник Игорь воткнул рядом с собой в землю. Дружина последовала за князем. И, окружив святилище, преклонила колени украды. А Ольга подошла к мужу по узкой дорожке, пересекавшей огненное кольцо, и быстро опустилась рядом с ним по правую руку. Смаги огня, родитель! Рода людского хранителя! Господине светлой Праве! Славим тебя! Треславим! Так и быть, так и есть, и, так и будем! Ольга кратко оглянулась. Она заметила, что смоленская княжна преклонилась вовсе не в окружении их с княжечим улебом людей. Крепетно и испуганно, Любомира прижималась к плечу свинельда. Из святилища шествие во главе с князем направилось в гридницу. Огненными ручейками растекались из святилища атаге горожан с зажженными пламенниками в руках. Люди возбужденно переговаривались гадая и обсуждая, что значило столь ужасное знаменье, явленное с сварогом. Князь был мрачен и молчалив. Позади за князем шел острогляд, как и князь, погруженный в глубокие думы. В гриднице шествие встречал граничар. челит забирала пламенники из рук гридней и укрепляла их на стенах. Гости и дружина рассаживались по знатности и старшинству. Князь зажег очаг между двумя рядами столов, плеснул в него из поднесенного ему рога и направился к своему месту. Во главе столов, соединенных со столом перемычкой, были установлены престолы для князя и княгини. По правую руку от князя сидел Асмут, а вслед за ним смоленский княжий чулеп с печальной сферией, которую даже давишние и волнительные события не смогли оживить а за ними княжий Олег с девой из свиты Смоленской княжны и сын Асмуда, Ивер с супругой. По левую, за Ольгой, было место Острогляду. За Остроглядом усадили Любомиру. Свинельд составлял Смоленской княжне на застолье пару, и девица посматривала на воеводу смущенно и одобрительно. За Свинельдом сидела предслава. По ее лицу сложно было что-то понять но ни встревоженной, ни довольной предславой не выглядела, несмотря на то, что сидела между двумя своими взысканцами. Один из них, правда, стал уже бывшим, но зато нынешний — миланек, не сводил глаз сестры князя. За Мелонегом — еще одна смолянка, прибывшая в Киев с Любомирой. Рядом с ней усадили Грима, младшего сына Асмуда. Пока все приглашенные рассаживались, Гости праздничного пира, занявшие места быстрее остальных, уже вовсю обсуждали произошедшее в святилище. Почтенных лет бояре наперебой вспоминали, когда еще случалось подобное. Кто-то высказал мнение, что в былую пору не было нужды гадать и бросать жребии. Боги прямо изъявляли свою волю. Что и говорить, в древние времена все было иначе, проще, свирепее. И правильнее. Те, кто сидел в ближнем окружении князя, помалкивали. Без его позволения заводить речь о недавнем происшествии не решались. Игорь же сделал вид, будто ничего выдающегося не приключилось. Вероятно, считал, что подобная непредвиденность умаляет его силу и власть в глазах гостей. Князь произнес здравницу в честь смолян. «Гости подняли кубки». И пир начался. Проявляя внимание к гостям, князь расспросил смоленских княжичей о том, как они устроились в Киеве, и всем ли довольны. Отвечала князю бойкая Любомира. Смолянка восхитилась Киевом и выразила довольство, оказанным им с Улебом Вывод «Воевода свинель был столь любезен и вежественен. Он показал нам с княжичем Улебом священные рощи» и сопроводил наловы. Промолвила Любомира и, заолев румянцем, покосилась на свинельда. «Мне было это в радость, княжна», — отозвался ее вежественный сосед, вогнав княжну в краску пуще прежнего. Столь искренний и благодарный отклик смолянки вкупе с миловидностью ее лица растопил суровость Игоря. «Да, Киев наш. Необычное место». «Как вы воочию убедились?» — усмехнулся князь. «Не напугались, княжна, личины бесовской?» «Самую малость», — ответила Любомира. «Но ведь ты, князь, как и твои доблестные воеводы, все время были рядом». И страх отступил. «А ты, княгинюшка моя, боялась?» Игорь перевел взгляд на Ольгу. Видно, тоже захотел вогнать кого-нибудь в краску. «Нисколько, княже. Княжна Любомира истинно рекла. Под твоей защитой ничего не страшно». С готовностью откликнулась Ольга. И была вознаграждена насмешливым взглядом супруга. Ее заученная угодливость не пришлась ему по душе. «Бояться не следует», — вмешался острогляд. Рисунок теней был страшен, но это лишь предсказание. Небесный Отец предупреждал своих детей. «О чем же предупреждал нас сварок?» Обронил князь неприятным голосом, не поворачивая головы к острогляду. «Нужно крепко подумать, княже, прежде чем истолковать гадание верно, уточнить желание и волю отца, задав вопросы и бросив жребий. Ясно лишь то, что некто в твоем окружении желает умножить силу подземных духов, возможно, желая принести им кровавую жертву. А вот кому и для чего это нужно, предстоит выяснить. Довольно пугать моих гостей, острогляд. Разгадывай и исполняй наставления Сварога. Кому, как не тебе, лучше всех понять волю Бога, которому ты служишь. «Поднимем кубки в честь великого праздника, который сам Сварог почтил нас вниманием», — провозгласил Асмут. Пир, меж тем, как и положено, становился все более шумным и веселым. Более ничего неожиданного не случилось. Не считая того, что осоловевший от выпитого княжич Улеп едва не упал с лавки, Верно, переволновавшись из-за встречи с невестой и будущими нарочитыми родичами или же чересчур впечатлившись явлением сворожьей воли, выпил больше, чем положено в его юные четырнадцать лет. Свенельд, успокоив встревоженную Любомиру, вызвался проводить парня домой, подхватил под руку едва стоящего на ногах у и под брезгливым взглядом Есферии увёл Спира. Презрительная эсферия взирала, конечно же, не на воеводу, а на своего новоиспеченного жениха. И едва свинельцу лебом скрылись из глаз, тут же повеселела. Ольга заметила, что ее тайная сестра теперь все больше поглядывала на сидящего с противоположной стороны стола грима. И когда позже князь велел Меланегу и гриму проводить Есферию, Любомиру и ее смоленских другинь, Ольга увидела, что сын Асмуда и дочь Олега радостно переглянулись. Проводив гостей, князь с семейством, Ольгой, Предславой и Олегом, направился в терем. Ольга не заметила, что настрой супруга теперь, когда являть благодушие и любезность было не перед кем, вновь сделался мрачным. Однако же это плохое настроение не помешало ему прийти к Ольге в опочивальню, и не отвратила его от любострастных намерений. Впрочем, ныне князь пожелал пропустить всю ту прежде обязательную часть, когда Ольге полагалось неспешно разоблачать его, разжигать поцелуями и ласками. На сей раз все свершилось быстро и обыденно. Уже перед сном супруг вдруг сообщил ей, что избора отказался менять сына острогляда на ее подручника, витка. Ничего не поделаешь. Вздохнула Ольга, изображая печаль, и, несколько осмелев, решилась спросить. «А ты, княже, не надумал отпустить остроглядого сына?» Ольга затаила дыхание. Вот это было бы совсем не кстати. «Теперь я не могу этого сделать!» — вспылил князь, будто Ольга сказала ему нечто обидное. «Ты досадуешь, что зря исполнил мою просьбу?» Сорвались с губ непрошенные слова. А ведь лучше бы ей было молчать, как и требовал ранее супруг. «Зря, не зря. Что теперь об этом?» — пробурчал князь. «Сама, что ли, не видишь, что происходит? Как все усугубилось?» Остроглядные сбору намекал. «Непонятно тебе?» «Шум людской поднялся. Не уймешь. «Неужели, княже...» Острогляд подстроил, произошедшее ныне накапище. Навредить и сборе хотел, взволнованно спросила Ольга. Не знаю я. Спать давай.